Глава двенадцатая. Бессердечная. Вероника. Сентябрь — наше время. «Слышала, как тебя на потоке парни называть стали?» — спрашивает Марта, когда я прохожу мимо нее утром. Она у высокого зеркала красит ресницы, чуть приоткрыв рот. «Нет, ну и в принципе плевать». Пожимаю я плечами, надевая на себя новое коротенькое платье-футляр на тонких бретелях, которые я только вчера закончила шить. «Оно плотно, словно перчатка, облегает мою фигуру, и мне чертовски нравится, что я вижу в отражении. Но остальное — до фонаря». «Снежная королева». «Это из-за того, что я отказала Климову?» «И грязного тоже, хотя сколько их вообще было за все эти годы?» «Но самый живучий — Грецкий, с первого курса не сдается. Мне кажется, что он реально тебя любит, подруга?» «Не ёкает, я так не могу», — Передергиваю плечами. «Признавайся, ты ведешь подсчет разбитых сердец?» «Мне хватает одного, моего». «О, бессердечная истома!» За ребрами вспыхивает фантомная боль, и я морщусь, застегивая на ногах цветные босоножки на высоком каблуке. «Пожалуйста, не называй меня так». «Но тебе и правда идет Ник. Ты в школьные годы и сейчас словно два разных человека. Тогда ты бродила скукоженной и через чур упитанной тенью по гимназии». А сейчас превратилась в горную лань. Тоненькая, стройная, подтянутая. Ну, тут спасибо мне, что по спортивным залам таскаю. Волосы шикарные отрастила. Задница орех, грудь вишенкой третьего размера. «Ну, перестань!» — фыркнула я. «Вангую, если бы Басов тебя сейчас увидел, то челюсть с асфальта отскабливал бы минимум часа три». «Слишком много чести, Марта». Три с половиной года прошло, хватит о нем вспоминать. Ладно. Дальше мы собираемся молча. Марта танцует под звучащую на всю катушку попсовую музыку, периодически подбегая к зеркалу то в одном наряде, то в другом. Я на эти нервные телодвижения смотрю с улыбкой, потому что знаю, такой взвинченной она может быть только по одной причине. Федор Стафеев. У подруги за три года учебы сформировался четкий пунктик. Довести этого симпатичного баскетболиста до нервного тика. Какие планы на сегодня? Наносит на пухлые губы алый тинт Марта и улыбается своему отражению в зеркале. Первую пару я прогуливаю. Ребята с мясокомбината привезут заморозку для собачьего приюта. Волонтеры полгода деньги собирали и по итоге закупили костей на несколько тонн. Будут теперь ролик для стимуляции добрых дел снимать, а твоя тетя вновь попросила посветить лицом вместо нее. Ну, звезда. Душку да уж куда там, смеюсь я, но поправляю легкий нюдовый макияж на лице. Тебя довести? Нет, Валентина Ивановна обещала вызвать мне такси, так что не беспокойся. Давай лучше на большой перемене сходим в наше кафе, а у меня сегодня организм требует дозы углеводов. «Давай!» — кивает Марта. «И мы наконец-то прощаемся, расходясь каждая по своим делам». В приюте все складывается отлично. И материал отснимают с первого дубля. А еще мужчины из съемочной команды забирают сразу двух псов, один из которых натурально расплакался, когда его вывели из клетки, и дали понять, что теперь у него вновь есть человек. Конкретно эту собаку выгнали из дома. Как и меня когда-то просто дали пинка под зад, а затем, наверное, как и моя мать, пошли мило улыбаться другим людям, пить чай, спокойно спать или посещать церковь, моля Всевышнего даровать им счастье, здоровье и творческих успехов. Вот так встречаешь человека, смотришь ему в глаза, думаешь, какой он милый и хороший в общении, в Бога верит, в храм ходит регулярно. Молодец! А на самом деле он всего лишь жалкий кусок дерьма. Из приюта уезжаю в странном настроении. Мне и тепло на сердце от того, что сразу два чистых и преданных человеку существа вновь обрели дом, но и в то же время внутри у меня вновь начали кровоточить старые раны. Не выдерживаю и набираю номер телефона, который уже несколько раз зарекалась себе удалить из списка контактов. Но, увы. За все три года я так и не смогла этого сделать. Здравствуйте, тетя Наташ. После трех гудков на том конце провода все-таки берут трубку. Здравствуй, Вероничка. Давно не звонила. Ну как ты там? Все хорошо, учусь на отлично. Летом проходила практику в одном авторском отелье, и меня пригласили на работу после выпуска. Ты умничка. С божьей помощью все у тебя получится. Ты, главное, не забывай церковь посещать и у Всевышнего просить помощи. Он милосерден, он знаешь какой. Тетя Наташ, прерываю я бесконечный поток словесного мироточения. Как там мама, бабушка? Ну, Но... что? Мать твою из школы уволили. За пьянку? Так ты знала. Молчу, лишь жду продолжения. Еще в начале этого лета. На выпускном такое вытворила, ой. «А сейчас что?» «Затворница. Да и бабушка твоя лежит, совсем уже не встаёт. Пролежни там страшные, говорят. Ну, а Левтина сама за ней ухаживать отказывается. В постоянном поиске сиделок, но и они же надолго не задерживаются. Одну девочку, молоденькую из общины, вообще по лицу ударила за пустяк. Там такие разборки были». «И на что она сейчас живет? Пенсия же есть, да и мы все люди милосердные, помогаем. А, ну да. Ты приедешь их проведать. После длительного молчания уточняет тетя Наташа. Она каждый раз спрашивает одно и то же, хотя и знает, что я отвечу категорическим нет. Я перезвоню. Откровенно сливаю я этот разговор, а затем убираю телефон. Закрываю глаза и откидываюсь на спинку автомобильного сиденья. «За ребрами дерёт. Гадко, горько. Но жалости нет. Зачем тогда продолжаю звонить? Не знаю. Пребывая в тухлых думах, не замечаю, как доезжаю до института. Но прошлое всегда меня засасывает. Сейчас я вновь перебрала мысли на всех и вся, кто когда-то молча топтал мою гордость. Каждого. От этого становится муторно, но определенно легче». Я чувствую, что не просто так прошла по всем этим страшным жизненным лабиринтам. Теперь я стала сильнее, закалилась, и более никому не позволю манипулировать собой, чувствами и моей любовью, хотя я и не была уверена до конца, что теперь была способна на последнее. «Приехали, девушка!» — рапортует мне водитель, а я смотрю на часы и понимаю, что ужасно опаздываю. Наверное, Марта уже ждет меня в кафе. «Спасибо!» — киваю и, на ходу надевая солнцезащитные очки, вываливаюсь из салона в сентябрьское краснодарское пекло. Делаю всего пару торопливых шагов, а затем, без предупреждения, получаю разрывную пулю прямо в лоб. Бам! И мозги со свистом вылетают из черепной коробки через затылок. Тело окатывает крутым кипятком, а затем ледяной волной. Колени подкашиваются. За ребрами в моменте гремит ядерный взрыв, потому что я узнаю его сразу же. Секунда, один лишь взгляд, и все. Со всей дури прикусываю щеку изнутри до крови и выписываю себе ментальную затрещину. «Соберись, ты же не тряпка!» Ору себе мысленно и приказываю вспомнить, кто я есть. «Я больше не кочка и не вешалка. Я бессердечная стома, черт возьми!» «Прихожу в себя. Так-то лучше».